Мистичность католицизма часто приносит пользу, мелохально говорил священник, глядя на стаканчик с красным вином, стоявший перед ним. За окнами пылал яркими красками закат. Мы сидели в гостях у отца Фернандо почти 8 часов. Единственный перерыв в беседе сделали на время вечерней мисс. Люди до сих пор видят то, что смертным видеть не положено, каким-то образом, соприкасаясь с миром невидимым. Раньше, когда человек стоял ближе к Господу, явления ангелов или демонов общественность ничуть не шокировали, являясь делом вполне обыденным. Средневековье в этом отношении оказалось наиболее плодотворной эпохой. Дева Мария приходила не только к святым Франциску или Доменику, она могла являться пастуху или рыцарю, ребёнку, простому монаху. Вера приводила в движение народы и меняла облик цивилизации. Чем больше людей во что-то верит, тем больше вероятность существования этого чего-то, спросил Крылов. Почти. Святые мощи исцеляли. Колдовство ведьм действовало. Божественные молнии поражали нечестивых, а святой мог наложением рук избавить от прокза. Нам это трудно понять. Но осталось множество свидетельств, заслуживающих доверия. А чудисах на полном серьёзе писали даже скептики, наподобие Абеляра. Причём о единичных прецедентах говорить не приходится. Массовость некоторых сугубо мистических проявлений может поразить любое воображение. Да вот вам пример. В 1259 году всё население Перузы неожиданно И неизвестно почему, оказалась поражено острой манией покаяния. Одним городом не ограничилось, и через месяц другой. Вся Северная Италия оказалась запополнена десятками тысяч людей, охваченных необъяснимой лихорадкой. Молодые, старые, дворяне и нищие, даже пятилетние дети с упоением предавались самобичеванию и плетьми. Ростовщики и воры возвращали неправовидно нажитое Убийцы отдавали себя в руки родственников убитых, и эти родственники со слезами целовали их. Раскрывались двери тюрем, примирялись кровные враги. Повсюду царило божественное всепрощение. И люди словно горели небесным огнём. Причём движение флагеллантов прекратилось так же быстро, как и началось. Как к этому относиться? Массовое помешательство или десница Божия? Не могу сказать, пожал плечами Коленька. Ладно бы человек 10 фанатиков, а тут целая страна. Это ведь невозможно. Да разве? Народы того времени невероятно легко поддавались впечатлению минуты и доходили до совершенно немыслимого исступления. Вспоминаем XII век и детский крестовый поход. По всей Франции и Германии можно было видеть толпы детей, направляющихся в Палестину без всяких проводников и сопровождающих. Их спрашивали: "Куда идёте?" Ответ был простой: "В Иерусалим". Родители запирали детей на замок, но они всё равно убегали и пропадали. А те немногие, что вернулись, никак не могли понять, откуда взялось охватившее их бешеное желание увидеть святую землю. Женщин в крестовый поход не брали. Так они, чтобы удовлетворить религиозное рвение, почему-то раздевались и сотнями бегали по улицам, городов и дорогам. Голыми. Как это разумно объяснить? Массовость таких явлений в Средней Кове была почти нормой. А вы говорите, что мистичность католицизма в какой-то мере полезна, заметил я. Непонятно, правда, почему. Рассказы о всеобщем умоиступлении звучат довольно жутко. Давайте не будем подменять понятия. Глубокая вера это одно, а временное или постоянное помешательство на почве веры совсем другое. Священник должен уметь отличать дьявольское от божественного, одержимость от благодати. Методика разработана давным-давно, 1000 лет назад, и сбоев вроде бы не давала. Обычно не давала. Поправился отец Фернандо. В абсолютном большинстве случаев. Надеюсь, существование мира невидимого не вызывает у вас сомнений. Не вызывает, уверенно ответил Крылов. Только черти или ангелов я там не наблюдаю. Радиоактивность, магнитные поля, ультрафиолетовое или тепловое излучение это, пожалуйста. Но ничего душевлённого. А человеческую душу можете увидеть? поинтересовался он настоятель. В отрыве от материи, от нашего тела. Ну, Коленька нахмурился. В любом живом человеке есть энергетическая составляющая. Настоящая радуга. Тепло, появляющееся в результате внутриклеточных химических реакций. Электрические явления в сердце и мозге. Словно огонь горит. Вот, торжествующе воскликнул священник. Вы машинально привели самую адекватную метафору. Огонь пламя души. И не возражайте, что внутренняя энергетика человека теряется вместе с гибелью организма. Ничто не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда. А как тогда быть с утверждением, что Бог создал мир из ничего? Отец Фернандо посмотрел на Крылова сочувственно. Немножко логики, друг мой. До момента сотворения видимой материи Господь Бог существовал? Он был всегда это догмат. Отлично. Мы не знаем, в какой форме он вёл своё существование. Предположим, в энергетической. Преобразовывать энергию в материю можно? Энергия и есть материя. Квант или нейтрино материальны? Пусть и очень маленькие. Но потрогать свет руками вы не способны. Набрать полную кружку фотонов тоже. Не будем углубляться в физику частиц. Просто спросим себя: энергия, которой владел Бог, могла превратиться в видимую материю. В этот стол, в дерево, в металл или живую ткань. Теоретически это возможно. Но на практике я ещё ни то не сумел создать слиток серебра или бутылку с вином из потока квантов. Отец Фернандо, объясните мне неразумному, к чему вы ведёте? Мы чересчур увлеклись мистикой, хотя обсуждаемые проблемы самые материальные. Не вижу никакой особой связи между моей, э, -э, -э болезнью и явлениями святых. Не видите? Попытаюсь объяснить. С точки зрения религии, человек до грехопадения являлся идеальным существом, созданным по образу и подобию Господа. Верно? Совершенство давало ему власть над тварным миром, над видимым и невидимым. Потом случилось нечто непредвиденное, описанное в Библии аллегории с плодом древа познания. Адам и Ева потеряли большую часть универсальных способностей, включая фактическое бессмертие, и были изгнаны из Эдема. В последующие времена соприкоснуться с невидимым могли только люди, способные осуществить такой прорыв благодаря неузаурядным личностным качествам. Великие святые не зря заслуживают поклонения. Постойте. А как же пастушки или рыцари, видевшие ту же Преснодеву? Вы упоминали, что сверхъестественные видения посещали многих людей, но далеко не каждый являлся святым. Будьте внимательны, МСЕ Крылов. Мы уже обсудили вопросы массовых помешательств, вызванных чрезмерным рвением или некими другими факторами, а также проблему правды и лжи. Из десяти сообщений о явлении девять оказываются ложью или неверно интерпретируются. Хотите верить, хотите нет, но святая мать цирка, изначально осенённая благотатью, способна с максимальной степенью точности определить где и впрям произошёл естественный прорыв в область невидимого, а где имело место что-то другое, более прозаическое, от истерии у экзальтированной девицы до банальной белой горячки или простой ошибки. Спрашиваете, к чему я веду? Да вот к чему. Не надо считать Ватикан закосневшей, архаичной структурой и пережитком средневековья. Умных людей хватает Каталицизм не старанница фундаментальной науки и старается идти в ногу со временем. Есть одна теория, пока чисто умозрительная, не подкреплённая доказательствами, так называемый ген святости. Чего? Тут даже меня пронесло. Извините, конечно, но за такие слова вам епископ язык оторвёт. Это ж немыслимая ересь. Получается, что святым То есть человеком со прикасающимся с невидимым можно стать исключительно благодаря активизации некого гена? "Некий пятилуи", прервал меня отец Фернандо. "Дослушайте до конца. Если этот ген существует, то далеко не всякий человек обладает возможностью проникать в иные планы бытия. Важнейший фактор душа, её чистота, искренняя вера и невинность в помыслах. Большинство известных нам святых настоящими святыми в данном контексте не являлись. Подвижники, мученики за веру, просто выдающиеся деятели церкви были канонизированы за конкретные поступки, но в течение всей жизни ни разу не сталкивались с невидимым по-настоящему. Другое дело, такой уникум, как святой Франциск, ассистский, человек, в котором кристальная чистота души могла войти в соприкосновение с необыкновенными возможностями организма и усилить их. Результат? Франциск становится посредником между вселенной материи и вселенной духа, одновременно обитая там и здесь. Почитайте его житие, многое поймете. «Но я-то здесь при чем?» – воскликнул Крылух. «Вот уж то-что, а святым я ни разу не являюсь!» Возможно, ваша... Нет, не болезнь. Не могу подобрать нужного слова. Может быть, генетическая перестройка вашего организма ведет к разгадке тайны Адама и Евы, цивилизации перволюдей, если угодно, и откроет причины, по которым человек Земли стал таким, какой есть до ныне, грешным, слабым и неизбежно смертным.